Глава 13 Женя Исаева Той ночью уснули мы не скоро, а точнее почти не спали вовсе. Сначала Эндер отпустил Бальдера. Рассказал о встрече с Вольмаром и о разговоре с Рейером. А потом и я поведал о своих приключениях. То, что Родингер обо мне знает, откровенно пугало. А вот Арест его папаша обрадовал. И это еще мягко сказано. Неужели все-таки попался и можно выдохнуть? Забыть об искаженных похищениях и убийствах. Немного напрягало решение короля спрятать Межзавца. По-хорошему, Вильхельм должен был сам послать за Эндером, чтобы тот хорошенько вцепился в убийцу лордов и похитителя ребенка. Но нет. Вместо этого, наоборот, решил повставлять палки в колеса правосудия. Зачем? Решил сам поиграть в следователя. Нашел время. Узнав о моем похищении, Далагарди пришел в такую ярость, что будь толь в городе, рассвет стопроцентно встречал бы в компании Вильма. Можно сказать, кастуну крупно повезло, что его взяли в рабство. Конечно, при желании дракон где угодно его достанет. Хоть в солнечных землях, хоть на необитаемом острове. Но сейчас откровенно был не до толя. Уплыл и бог с ним. Иногда мне хочется посадить тебя на цепь заявил с утра пораньше, собираясь во дворец в гарте и тут же, пока я не высказал все, что думал о его хотелках, поспешил добавить. Правильнее будет сказать не тебе, а Ранвей. Но так как с ней пока одно целое... Давай лучше без крайностей. Я поправил сполшую с из плеча брытельку ночной сорочки и поспешил запахнуть халат, поймав на себе внимательный взгляд драконьих глаз. Эндер тяжело вздохнул. Не то потому, что закрыл ему интересный обзор, Не то от моих слов. Я могу нацепить на тебя хоть сотню артефактов, но всегда остается риск, что рано появится, а мы не заметим. Из-за нее этот придурок чуть тебя не увез. Далеко бы, конечно, не уплыл, но нам обоим пришлось бы понервничать. Спасибо Бальдеру, что заметил как ты. им. Она исчезла. Не злишься, что я ему все рассказала? Эндер отвернулся, чтобы повязать у зеркала галстук, и я поймал в отражении его взгляд. Мне следовало уже давно рассказать. Его предубеждение по отношению к Ранвей портило жизнь в первую очередь тебе, а не ей. Ко взгляду теплому согревающему добавилась такая же теплая улыбка. Мне кажется, он на меня теперь обижен. Бальдер уверен, что между нами не должно быть секретов. Потому что любит тебя как сына. И для тебя уверен, он больше, чем слуга. Мог бы это показывать, хоть иногда. Нелюбитель показывать чувства подхватил с кровати, сюртук и продолжил. Если соберешься быстро, поедем во дворец вместе. Можно было бы оставить тебя с Бальдером? Не надо мне, неник. Я тут же бросилась в свою комнату, крикнув. Десять минут, и я готова. Думает, предпочту сидеть дома, пока за этими стенами столько всего происходит. Собралась я действительно очень быстро. Умылась и расчесалась, и помчалась в гардеробную за нарядом. Надев первое попавшееся платье из темно-синего бархата, украсила его высокий ворот брошью, и поспешил завтракать. Эндро оказался прав. Бальдар действительно был обижен. Прислуживал ему с таким видом, словно вот-вот собирался подать заявление об увольнении. Меня же встретил пусть невозмутимо, но во взгляде читалась столь непривычная по отношению ко мне забота. Ваша светлость, Илма испекла ваше любимое печенье с имбирем и карамелью. Чудесно. Я подарила дворецкому улыбку, мягкую и искреннюю так как сегодня был выходной и Двина еще спала, поэтому завтракали мы вдвоем, я и дракон. Я бы тоже от печенья не отказался. Откладывая в сторону газету, сказал Эндер. «Боюсь, там только для ее светлости», – отрезал дворецкий. Едва сдержалась, чтобы не прыснуть со смеху. Постаралась сделать серьезный вид, и пока Бальдер лично наливал мне кофе, смотрела на разворот Хроник. На первой полосе темнело, напечатанной крупным шрифтом. Гиллиан Родингер арестован. Ну, конечно, местные коршуны пира уже в курсе, и теперь будут с удовольствием потрошить эту новость. Делагарде пришлось удовлетвориться омлетом и круассаном, который, судя по внешнему виду, был как минимум позавчерашним. Я бы поделилась с ним печеньем, теплым, вкусным, ароматным. Но под возмущенным взглядом Бальдера я решил этого не делать, дабы не ставить под угрозу наши только что наладившиеся отношения сама все с удовольствием съела до последней крошки и, поднявшись, довольная собой вкусным завтраком и в целом началом этого дня, сказала «Я готова». Быстро допив кофе, дракон последовал моему примеру. Вскоре мы уже садились в машину, а как только выехали за ворота, на заднем сиденье рядом со мной, материализовалась Вильма. Собиралась рассказать ей о вчерашних волнениях и спросить, где она весь вечер пропадала. Но дух, даже не поинтересовавшись, как я, Выпалил. Я только что из дворца! Король отдал приказ расстрелять. Расстрелять к Розингера? У меня чуть глаза на лоб не вылезли от такой новости. Расстрелять с утра пораньше, быстро же он решение принимает. А Эндер сразу понял, кто к нам присоединился. Выргавшись, стал выжимать из вырчащего паромобиля все силы. Его, голубчика! кивнула старушка. За вольмором и Кеннетом. Их младшеньким тоже солдат отправил. Не удивлюсь, если Иранове придется оплакивать своего ненаглядного». Удивительно, но ворота дворца для нас открыли без лишних протестов. Добравшись до парадного входа, вместо того, чтобы войти внутрь, мы бросились за Вильмой, заранее выяснившей, где будет происходить показательная экзекуция. Пришлось побегать, потому что размеры королевской резиденции Грацвика ничем не уступали так любимому Версалю. «Что будешь делать?» – спросила я, едва поспевая за ультром. Эндер двигался с такой уверенностью, словно это он видел призрака. «Постараюсь убедить короля, что расстрелять Родингера он всегда успеет. Сначала нужно получить от него признание. А главное...» Заметил, как кулаки дракона сжались. «Я хочу знать, что он собирался сделать с Эдвиной». «Уже немножко», – обнадеживал Вильма. Пока бежали, я сто раз успел проклясть туфли на каблуках и юбку с тюрнюром. «Хорошо, хоть не стало тратить время на надевание корсета. Попробуй-ка побега в этой удавке». «Думаешь, он послушает?» Ответить дракон не успел, а спустя несколько секунд стало ясно, что отвечать уже не надо. Во двор, окруженный стенами дворца с трех сторон, мы вбежали ровно в тот момент, когда воздух сотрясся залпом выстрелов. От неожиданности и испуга я зажал уши как и многие придворные, которых, несмотря на ранее промозговое утро, собралось немало. Еще секунда, и Гелиан Родингер рухнул на промерзшую землю. Белая рубашка дракона быстро окрасилась кровью. «Проклятие!» – выдохнул Эндер вместе с облачком студеного воздуха. А вельма, проследив за моим взглядом, направленным на покойника, составившему Родингеру компанию, Издали в скупом свете морозное утро, так сразу не поняла, кто этот мужчина. Сказала «Капитан корабля, доставивший в Грацве компромат. Не Вольмар». Не знаю почему, но я невольно выдохнула. Не то, чтобы переживала за новоиспечённого главу высокого рода Родингеров. Просто, если он не замешан в делах отца, то и не заслуживает такого конца. «Да и этот мужчина, капитан». Вряд ли был осведомлен, какие дела связывали его работодатели с главой враждебного кармара государства. «Теперь, если уж и общаться, так только с духом негодяя», – заметила Вильма. Говорила она тихо, и голос ее – единственное, что нарушало, сомкнувшиеся вокруг места казни молчание. Придворные выглядели напуганными, и их можно было понять. Вот так просто, без лишних разбирательств, у них на глазах уничтожили одного из самых влиятельных драконов кармара члена парламента, долгие годы умасливавшего короля подарками и бесконечными денежными вливаниями в казну государства. И вот гелиана Родингером не стала. Правитель, для которого по такому случаю, как казнь во дворе установили аж целый трон с навесом, неловко поднялся. Правой рукой он опирался на трость, судорожно сжимая жилистыми пальцами на балдашник. Под левую его поддерживала королева. «Подобная участь постигнет любого, кто вздумает пойти против короны», — прозвучали тихие слова. «Пойти против меня». Он попытался возвысить голос, но тут же зашелся в сухом старческом кашле. Корделия что-то ему шепнула и, получив в ответ послушный кивок, повела мужа к раскрытым настеж стеклянным дверям. Эндер Белл за ним, но я удержала. «Не надо, пожалуйста». «Ты же видишь, он сейчас не в себе!» «Но я должен!» «Пусть сначала остынет. Пару дней погоды не сделают. Тем более, что он...» — перевела взгляд на Родингера, лежащего на ложе из кровавого снега. «Уже мертв». Придворные, негромко переговариваясь, стали постепенно расходиться. Первым унесли капитана, а следом за ноги утащили главу высокого дома. «Пойдем», — я мягко коснулась плеча дракона. Проведя взглядом по кровавой дорожке, оставленной покойниками, два Гарди последовал за мной. В тот же день мы узнали, что Кеннет и Вольмар разбежали. Не то все же были замешаны в делах отца, не то просто опасались за свою жизнь. Не безосновательно, должна сказать. Не знаю, что бы я сделала на их месте. Остался с честью встретил штормовую волну в виде королевского гнева. Может и так. Но то я, а то Вольмар. Он и честь никогда особо не ладили, так что его поведение было более чем оправданным. Оправданным и досадным для нас. Или скорее для меня. Я бы не отказалась поговорить с духом Гейляна, но для этого нужен был кто-то из его родных. Родингер давно овдовел, сестер и братьев у него не было, а детишки, как запах в жареном, сразу исчезли. Не скажу, что Долагарди принял мое предложение с энтузиазмом. Его воля и он бы спрятал меня от Вольмара за семью замками. С другой стороны, спорить все равно смысла не было. Вольмара нет, а значит, не будет из-за душевных бесед с его покойным родителем. После казни Родингера-старшего прошло две недели. Две недели в подготовке к соревнованиям, которые должны были состояться уже на этих выходных. Директор гимназии решил не мелочиться. И за счет родительского комитета организовал это знаменательное событие в престижном горнолыжном курорте на севере Кармара. Помимо соревнований, на которых драконьи отпрыски должны были проявить все свои таланты, в отеле были запланированы званные ужины и прочая развлекаловка. Мы должны были прилететь в Морнбьер в пятницу вечером, а вернуться домой в понедельник. В обязанности наставников ходило следить за безопасностью на соревнованиях и в случае чего помогать своим чадам, магией, опытом, знаниями. Помимо драконов, Мейст Гаствер обещал надежную охрану и с елейной улыбкой заверял, что все пройдет как по маслу. Каждого ученика будут испытывать так, чтобы он мог проявить свой личный дар. О силе зрящего и двину в гимназии пока даже не догадывались, а значит будут проверять, как девочка чувствует себя в роли внушающей. После казни Родингером, исчезновения его сыновей Кастана жизнь начала налаживаться. Теперь все газетчики Грацвика, да и всего Кармара, только и говорили, что не о Геллионе и его преступлениях. Но самый сильный ажиотаж, а также тревогу, вызвало новость о сговоре с правителем в Украине. Последний попытался пойти на попятную, сделать вид, что не обещал никакой поддержки мерзавцу. Но магическая экспертиза подтвердила подлинность письма. Его Величество, Гавин Пятый, действительно ждал государственного переворота в Кармаре. Теперь во всех столичных клубах и дворцовых кулуарах шептались о возможном начале военных действий и о том, хватит ли сил престарелому королёже связать, а главное выиграть эту войну. Такие прогнозы откровенно пугали, и еще больше пугал мысль о том, что Эндер будет одним из первых, кто отправится на фронт. Оставалось надеяться, что война такая станется страшилкой, которую с таким удовольствием смаковали журналисты. С не меньшим удовольствием они теперь полоскали грязное белье Родингеров, И, что самое приятное, наконец оставили в покое Ранвей Делагарди. Я бы тоже с удовольствием хотела не забыть. Казалось, ее душа притихла, как будто затаилась. Но, увы. В день казни Родингера прямиком из дворца мы отправились в управление. Рейер уже был там, знакомился с отчетом из-за лаборатории. Это было ожидаемо. Протянул он с довольно усмешкой и передал листок Энтру. Встав рядом, я жадно впилась в мелкие строчки взглядом. Оказалось, что зелье, найденное в каюте капитана, полностью совпадало по своему составу с тем, что обнаружили в крови Луиса Келлера и других искаженных. Вот вам и доказательство, что убийцы были от Родингера. «Но теперь мы так и не узнаем, откуда была поставка», – мрачно заметил Далагарди. «Если бы не король...» то оба тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. «Слышал уже, Вильхельма решил с утра пораньше припугнуть знать и показательно расстрелял мерзавца. Жаль, что не удалось его допросить. Но, признаться, я рад финалу, что постиг эту драконью заразу. Мы, бесспорно, тоже были рады, что ублюдка, посягавшего на жизнь Двины, не стала но поговорить с ним я все равно не отказалась бы. Не факт, конечно, что дух Геллина согласился бы со мной откровенничать, но все же... Жаль, его сын исчез, и жаль, что Эндер категорически против того, чтобы я имела с наследником Родингеров, хоть какие-то точки соприкосновения. В день отъезда из Грацвига мы снова затронули эту тему, и Делагарди, как это водится, снова выглядел мрачнее и пасмурного неба. «Небо, в которое сегодня после обеда должен был подняться дирижабль, гимназисты и все их сопровождение». «Вольмар и так слишком много о тебе знает. Не хватало еще, чтобы узнал о твоем даре», – отрезал Далагарди за завтраком. Мы были одни в столовой. Прислуга дракон отпустил. А Эдвина, даже толком не поев, убежала, как она выразилась, собираться. Хоть ее багажом и занималась служанка. Было видно, что от волнения девочка не способна усидеть на месте. За столом она то нервно дергала себя за рыжую прятку, то непроизвольно кусала губы, а то начинала в предвкушении улыбаться. Племянница надеялась, что после испытания ученики и преподаватели взглянут на нее по-другому, перестанут считать безымянной полукровкой и, наконец, зауважают. Хотелось верить, что так и будет, и эта поездка закончится для едвины триумфом. «В деле Родингера осталось только прореха и вопросов», резонно заметила я. «Именно поэтому расследование продолжается», – ответил Энтер, после чего спустя короткую паузу добавил. «Возможно, мне придется ненадолго уехать. Мне и Нам удалось выйти на посредников, через которых Родингер закупал наркотик для создания ручных искаженных. Найдем и первоисточник». «Все это замечательно, но мне вот что еще непонятно». Я задумчиво размешала сахар в чае на зеленые лепестки которого тут же завертелись вокруг серебристой ложки, а потом медленно осели на дни чашки. Родингер убрал лорда Карриша и лорда Карпентри, потому что те выступали против него в парламенте. Тут все логично. Но зачем было убивать того ультра в борделе? Как там его звали? Стэнбука, подсказал дракон. Я кивнула. Он, кажется, был напарником Нелиса Польмана. А, и кстати... Криста тогда обмолвилась, что доедвина Родингер рассматривал меня в качестве жертвы. Если это так, почему Келлер пытался до меня добраться, когда мы летели в Градсвик? Почему Родингеру вдруг понадобилось избавиться от ранвей? Как он вообще о ней и обо мне так быстро узнал? Насчет Стенбека у меня пока только предположение. Знаю, что незадолго до своей смерти он встречался с Гиллианом. Возможно, что-то выяснил, и Родингер поспешил от него избавиться пока тут не поделился информацией с другими следователями. Двагарди поднялся и, приблизившись, вдруг наклонился и поцеловал меня в висок. Быстрое, незначительное прикосновение губ. Проявление заботы мужа к жене. Фальшивый. Рядом не было служанок, перед которыми следовало бы играть любящую пару. Это выражение чувств. Пальцы дракона скользнули по плечам. На миг легонько смяли укрывавшую их бархатную ткань. «Уверен, из тебя получился бы отличный следователь. Но сейчас прошу, сосредоточься на другом, на едвине испытаниях». А я продолжу искать правду. Я бы поджал губы с недовольством и наверняка проворчал что-нибудь в ответ. «Опять все сам, а я не при делах». Вот только прикосновение пальцев к плечам отвлекали, а дыхание на щеке и близость губ горячих и мягких толкали к другим образом и мыслям далеким от расследования, искаженных и проклятой души Гелиана Родингера. Кашлянув поспешил подняться. «Пожалуй, мне тоже стоит пойти. Вещи собрать. Продышаться. Остыть немного другими словами и взять воздух чувства». Обернувшись, оказался лицом к лицу с драконом. Его ярко-зеленые глаза, казалось, вобрали в себя проглушенный свет бра, а, может, в глубине этих глаз медленно постепенно разгоралось пламя. То самое, что уже бесконечно долго точило что-то внутри меня, снова и снова толкая в его объятия. Но каждый раз, когда искушение сделать это становилось непреодолимым, я вспоминал о своем положении, о ранвии, обо всей этой истории с дележкой тела. И желание почувствовать тепло его губ тут же заглушал холод страха. Ее страх по отношению к Эндеру и мой собственный от того, что будущего у нас быть не может. «Постой, не надо убегать». Он попытался меня удержать, а я, как обычно, отступила. Сделала два шага назад, наблюдая, как гаснут тот близкий свет в зеленых глазах, и быстро проговорила «Увидимся за обедом». Кажется, это грозило стать нашей традицией, его попытки приблизиться и мои побеги. От него, от неясности и бесконечных опасений. От любви к дракону, который в моем сердце стало слишком много.